Глава 59. Увидев приглашенного мной жреца, Дакс сразу оценил его крутой бублик на шее и раздраженно проговорил: Теперь начинаю понимать, кто стоит за всей этой авантюрой. Высшие просто так пещеры духов не покидают. Ну что ты, Эван! беззлобно отмахнулся проводник Дик. Твоя соседка и без нас отлично справляется. Вернее, находит на свою голову проблемы но я полностью согласен с ней. Тебе пора брать власть в свои руки и становиться вождем, королем, поправила я. Никакой разницы. Нет, Дик, стала объяснять жрецу прописные истины. Разница большая. Для королей вождь – нечто дикарское, недостойное внимания. Вождь – это племя. Племя – это очень отсталая страна. Да и не страна больше, а горстка людишек. Поэтому цивилизованные правители – общаться будут исключительно с равными себе по титулу, с теми, у кого не племя, а более сложное сообщество, включающее в себя несколько племен. То есть минимум король должен быть или император. Но называться империей Шетским горам все равно, что осла называть боевым конем. И очень странно, что ты, жрец, не понимаешь элементарных вещей. Я-то как раз и понимаю, но это вы, люди, усложняете все напридумывали звание, а теперь сами в них путаетесь. «Ага, а скажи-ка мне, Высшие, откуда у тебя самого такое звание? Случайно? Ты сам мне рассказывал про иерархию жрецов. Гость, претендент, посвященный, младший, ведущий, старший, наставник, высший, отец жрецов», — стала я загибать пальцы. «Никого из ваших не забыла? Между старшим и наставником Есть еще созерцающий. Я понял, о чем ты хочешь сказать, но твои выводы не верны. Это просто уровни познания. Не только. Это и уровни возможностей. Младший не может отдать приказ высшему, а высший – отцу жрецов. Так же, как и у обыкновенных людей, простолюдин не властен над королем. Это помогает выстроить всю цепь подчинения и ответственности, не допустить в организации хаоса. Поэтому и есть бароны, графы, маркизы, герцоги и короли. Каждый работает на своем месте и знает, кто его непосредственный начальник. И считаю большой ошибкой, что жрецы священных пещер-духов не распространили подобные титулы в шведских горах. Поэтому и междуусобицы и нежелание подчиняться кому-нибудь, так как всякий никчемный лордик себя считает на равных с более сильными лордами. Так повелели нам горные духи, Записи их приказа сохранились. Первоисточник от того отца жрецов, что получил ценное указание, где? «За столько веков люди могли переврать», – перебила я. «Не со зла, это как со слухами. Одну и ту же информацию передают из уст в уста, но последний слышит совсем иную историю, чем та, что была на самом деле». Например, горные духи могли сказать так. «Пусть лорды и леди управляют народом и землями». Пусть лорды и леди будут равны между собой, пока не придет срок выбрать из них лучших и дать им власти по заслугам их и поставить над лучшими самого лучшего, власть которого будет непререкаема. С веками там словечко упустили, здесь чуток подправили, и вот уже у нас получается. Пусть лорды и леди управляют народами и землями, пусть они будут равны между собой, по заслугам власть их... Поэтому она непререкаема. За столько веков сократили по словечку, и весь смысл исказился. Да вы и сами это понимаете. Иначе бы не искали того, кто возглавит шетские горы. Быть может. Поэтому и повелели горные духи не вмешиваться в дела людские, ибо знали, что весь смысл их наставлений вы исказите. Или есть какое-то тайное наставление для очень избранных. Мол, вмешиваться нельзя, но если очень хочется, то можно чем вы сейчас успешно и занимаетесь». Проводник Дик смотрел на меня ошалевшими глазами и беззвучно открывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Видать, нечасто ему приходится слышать такие крамольные речи. Вот и привык к беспрекословному принятию своих слов. Или, может, где-то сильно угадала? Нужно заканчивать с критикой, пока жрецы из союзников не превратились во врагов. «Но», — продолжила я, «Считаю, что если кто-то и может по-настоящему понять все мысли горных духов, то только вы служители их? И если затеяли грандиозное дело, значит, были вам правильные знаки от истинных хозяев шетских гор». Джейн, неожиданно рассмеялся лорд Дакс, «Вы уболтаете не только меня, но и при случае самого Теодора Тихого. А он уж, поверьте, словесная кружева плетет виртуозно. Вы вернули все так, что бессмысленно с вами спорить». Если принять, что слова горных духов не искажены, то тогда получается, что жрецы занимаются самоуправством, ища единого правителя для лордов. Если же получили наставление от горных духов объединить свои земли в единое государство, значит, слова о власти действительно искажены. А где одно искажение, там может быть и другое. Дик, а на того ли человека священные пещеры хотят поставить? Вот, пожалуйста. Леди Джейн Гроу легко заменит меня на посту вождя. Пусть будет король, восстановил голос Дик. Я даже согласен с тобой, Эван, что из Джейн получилась бы настоящая королева, столько острых, неожиданных мыслей мало кто из мужчин имеет. Но она слабая женщина, пока слабая. Уверен, что со временем к ней будут прислушиваться не только такие, как ты и я, но и более серьезные мужи. Беда в том, что нам уже сейчас нужен тот, Кто сплотит лордов, времени ждать нет. За несколько лет все сильно изменится в Шетских горах, и мы должны быть готовы ко всем изменениям, если не хотим остаться жалким воспоминанием в памяти живущих. Так что подумай, Эван, готов ли ты стать тем, за кем пойдут остальные? Готов, неожиданно для меня, — коротко ответил лорд Дакс. — Что, даже сопротивляться не будете? — с удивлением спросила я. — Я думал обо всей этой грызне среди лордов с момента гибели Юны. Времени у меня было очень много. Все так, как вы говорите с проводником Диком. И пусть ваши мысли в чем-то отличаются, но не так и сильно они противоречат друг другу. Единственное, что никогда не примерял корону на свою голову, думал, что появится кто-то другой, более умный и сильный, чем я. Но если нужно взвалить на себя ношу большой власти, то взвалю». «Даксы никогда не прятались от опасности и ответственности, так что извини, Джейн, но придется мне стать королем, а не тебе королевой», грустной шуткой закончил он. «Извиняю», – с улыбкой ответила я. «В силу своей природной скромности готова занять какую-нибудь мелкую должность при твоем дворе, например, стать правой рукой Эвана Первого, первой советницей и великой герцогиней Шетского королевства». «Действительно скромненько». Теперь уже рассмеялся жрец, полностью придя в себя после нашего спора. «Если ты, Джейн, будешь правой рукой, то кто же тогда станет левой? Уж про ноги и другие части тела даже не заикаюсь. Ты или другой высший?» На полном серьезе ответила я. «Отец жрецов должен быть как бы сам по себе, а вот приближенный к нему жрец обязан находиться у трона». «Неожиданно!» – отчего-то побледнел Дик. «Объясни!» Во-первых, люди должны видеть, что король занял свой пост не по собственному хотению, а по велению самих горных духов, чьи интересы левая рука и представляет. Кто попрет против королевской династии, тот сразу становится отступником, поправшим волю истинных хозяев шетских гор и опозорившим предков. Во-вторых, никто лучше жителей священных пещер не знает, что происходит в горах, чем живет народ. Это может не только понять настроение подданных, но и направить их мысли в нужную сторону. Ничего нового. Этим вы и собираетесь заняться, чтобы короновать своего ставленника. В-третьих, шпионы, заговоры против нашего государства обязательно будут. Жрецы горных духов успешно справляются со священнослужителями единого, пытающимися насадить среди горцев свою веру. Значит, внутри страны и с остальными нехорошими подводными течениями справитесь». Ну и в-четвертых, даже над властью короля необходим контроль. Не стоит забывать, что на троне сидит человек, который может взорваться в любой момент. Власть иногда людей очень портит, а уж про наследников и говорить не приходится. Взойдет после смерти достойного правителя на престол случайный придурок и угробит страну. Кто его остановит? Некому, кроме как жрецам. Поэтому должен быть у трона тот, который служит королю, но подчиняется полностью исключительно отцу жрецов. Кандидат из высших будет самое то – облачен властью, имеет навыки управления и полностью владеет информацией по стране от своих братьев-проводников из священных пещер-духов. Кстати, Дик, а почему вы называете себя проводниками? Потому что проводим умерших предкам, пользуясь незримыми тропами горных духов соединяя мир живых и мир мертвых, истинных хозяев шетских гор, с их детьми», заученно ответил он, находясь в явной прострации. «Джейн, а вы? Чем будете заниматься вы? Теперь я вижу, что не шутили про великую герцогиню», поинтересовался Дакс, тоже выглядевший не намного лучше жреца. «Много чем? С помощником, разумеется. Во-первых, подождите, давайте без первых-вторых, коротко. Дайте нам осознать, Прошлое ваше откровение. Если коротенько, то торговля, производство и дипломатия. С последним у нас в горах совсем плохо. Я изучила практически все договоры между лордами и инхименийскими королями. Это же ужас! Каждая бумага составлена безграмотно. Причем, если со стороны инхима еще прослеживается хоть какая-то относительно стройная мысль, то с нашей стороны подписи ставили настоящие бараны. «Да простят меня предки, что называю все своими именами, но бараны и есть. Это же полная экономическая кабала», – ставил совет лордов. «Каждый документ действителен лишь после его рассмотрения», – с легкой обидой произнес Эван, который тоже бывал на таких сборищах, устраиваемых раз в год и всегда заканчивающихся попойками с последующими разборками. «Уже не важно, но это еще одна из причин, чтобы стать независимым государством». Все договоры сможем аннулировать и начать грамотно подходить к каждой букве новых. За беседой незаметно провели половину ночи. Много важных и очень неприятных тем поднимали, спорили, ругались, находили общие решение. Бедная Лилис уже умаялась таскать нам воду, так как горло у всех часто пересыхало от длинных эмоциональных речей. Наверное, еще и костерила насмысленно, так как не даем ей вернуться в объятья любимого мужа. В какой-то момент наша троица поняла, что окончательно вымоталась. Уже расходясь по своим комнатам, Эван меня спросил. «Джейн, быть может, вам действительно стать королевой? Столько неожиданных, странных, но очень правильных мыслей моя голова не в состоянии не то что придумать, но и впихнуть в себя готовое». «Нет, дорогой», — устала улыбнулась я. «Я лучше тихонечко в сторонке нашептывать на ушко буду» чем с различными напыщенными индюками в открытую воевать. Для этого нужны не только слова, но и частенько крепкий мужской кулак, желательно облаченный в стальную перчатку и сжимающий меч. Но вы же светоч мудрости! Ничего не ответив, я поплелась в свои покои. Нашел тоже светоч. Эх, Эван, знал бы ты, сколько информации у меня осталось в голове из прошлого мира. И я ничего не придумывала, а просто пыталась вспомнить то, что задолго до меня придумали более умные люди. Тот же самый постулат, что вся власть от Бога. Смогла бы я подобное сама изобрести? Не уверена. А будь я по специальности балериной, например, нашла бы жуткие огрехи в старых договорах? Очень сомневаюсь. Но а проводник Дик и лорд Дакс, не зная даже многих простейших вещей, что впихивали в мою голову 10 лет школы и 5 лет института, фонтанировали идеями не хуже заучки Ленки. Вот где высший класс, хоть они сами этого и не осознают.